«Опять ты! Что тебе нужно?» Айлит моргнула от яркой лампы, которую держала настоятельница Веста, прикрыла глаза рукой и отчасти отвернулась. «Уже поздно, добрая мать», — сказала она. «И холодно. Завтра у меня еще есть дела в этих краях. Я прошу о ночлеге. Орден святой Алисен известен щедростью. Вы же позволите сестре на службе у вагини переночевать у вас». Тактика была не лучшая. Орден святого Эвандера считался служащим богини, но некоторые все еще видели в них почти ведьм. Айлит не была в настроении обсуждать сейчас теологию или связь святого Эвандера с богиней, с этой неприветливой женщиной посреди ночи она устала и замерзла. И теперь Винатрикс заняла стойку со скрытой угрозой, просто поправила ступни и плечи. Настоятельница нахмурилась а потом с рычанием вышла из общежития и закрыла за собой дверь. «Можешь поспать в храме», — бросила она через плечо, проходя мимо Айлит. «Уже поздно. Мои сестры спят. Я не дам тебе беспокоить их среди ночи своими шпорами и оружием». Айлит вздохнула. Это была не кровать, но хотя бы будет крыша над головой. Она уже выпросила укрытие для Честивора в сарае для овец в половине мили отсюда, в Холлине и если не хотела идти к ним ковцам, стоило соглашаться на храм. Первые капли дождя упали, когда настоятельница Веста открыла боковую дверь и впустила Айлет в здание. Они прошли в северную часть, где были ниши для молитв вместе со шторками. Настоятельница отодвинула шторку, указала на каменную камеру за ней. Айлет увидела подушку для колен и круглое окно. Настоящая роскошь. До рассвета тебе нужно уйти, буркнула женщина, с презрением глядя, как Айлит опускает сидельные сумки с плеча на полкрохотной камеры. Мы с моими сестрами будем молиться утром, и к началу процессии тебя тут быть не должно. Айлит пожала плечами и кивнула. Веста не оставила лампу, уходя, и тьма опустилась на холодный храм. Девушка задвинула шторку. Закуталась в плащ и опустила голову на подушку. Пахло овцами. Какое-то время она лежала и слушала дождь за окном, ставший ливнем. Тьма храма за шторкой эхом разносилась в ее ушах. Хотя она ужасно устала, но разум ее бурлил, и как она ни пыталась, не могла унять мысли. Для этого была ее жизнь. Холодные ночи на твердых поверхностях. Одна во тьме. Ни друзей, ни товарищей. Только брат по охоте где-то в ночи тоже одинокий и холодный. Этого она хотела. Она не задавала раньше себе этот вопрос. Она не должна была отвлекаться на желания. Богиня звала ее, и она должна была ответить. Винатрикс должна служить ордену и спасать души тех, кто столкнулся с тенями. Винатрикс должна быть сильной и вершить ужасное из милосердия. И «Убивать детей?» Здание вокруг нее ощущалось пустым, огромным. В старые дни, говорили, присутствие богини заполняло священные места, и даже смертные могли почти увидеть ее величие. Но теневое зрение Айли сейчас не замечало следу. Ничего яркого, только пустая тьма. Богиня точно призвала ее на работу, или она просто верила, что ее призвали, потому что так сказала Холлис. Холлис, которая врала ей, которая управляла ее разумом, Холлис, которая учила ее, что смертные жили в постоянной угрозе, и орден святого Эвандера спасал их. Могла ли быть цель благороднее? Богиня казалась слабой, раз не могла спасти души своих детей. Слова будто шептали ей, заползали под шторку по каменному полу в ее ухо. Сначала она не могла понять, где слышала их раньше, а потом вспомнила. Герард, золотой принц, обещание богини воплоти. Айлет не понимала, кем он был, когда говорил ей такое, но теперь это казалось странным. Мог ли тот, кто исполнял пророчество, сомневаться в силе своей богини? Она призвала его, отправила в этот мир служить ее великой цели. Ведь так... Айлит поняла, что глаза ее открыты. Было сложно отличить, но когда они стали болеть, она поняла, что пыталась разглядеть что-то во тьме. Может, потому, что она лежала на подушке в нише для молитв, ей вдруг захотелось помолиться. Она не помнила такого чувства раньше. Холлис учил ее многим аспектам ордена за годы, но не молитве. Теперь Айлит не могла игнорировать мысль и не могла так уснуть. Она облизала сухие губы, попыталась заговорить, произнести правильные слова, правильные фразы, которые привлекут внимание божества. Она должна была знать какую-то молитву, в голову ничего не приходило. Но ей нужно было что-то сказать. Винатриц взблотнула, вдохнула, прошептала. «Богиня — Богиня! Слово повисло в тишине, тьме мепеть ее лицом, маленькое и дрожащее. Айрид ждала. Ответа не было. Румянец вспыхнул жаром на ее щеках, словно винатрик сделала что-то глупое, невероятное глупое. Она со злым рыком повернулась к стене и накрылась плащом с головой.